Еж таки не выходила. Скажет Танюшка, что по делу, А другие разговоры того лакея без внимания. Надоест, так еще нацмешку подстроит. Ступай-ка, любезный, ступай. Ждут ведь, бояться поди, Кабы у тебя часы потом не изошли, И цепка не помедела. Видишь, без привычки-то как-то их мозолишь. Ну, лакею или другому барскому служке Эти слова, как собаке кипяток. Бежит, как ошпаренный, фырчит про себя. Разве это девка статуй татуй каменной зеленоглазой? Такую ли найдем? Фырчит так-то, а самого уж захлестнула. Которого пошлют, забыть не может Танюшкину красоту. Как привороженного к тому месту тянет, Хоть мимо пройти и в окошко поглядеть. По праздникам, Чуть не всему заводскому холостяжнику Дело на той улице Дорогу у самых окошек проторили А Танюшка и не глядит Соседки уж стали Настасью корить Что это у тебя Татьяна Шибко высоко себя повела Подружек у ней нет На парней глядеть не хочет Царевича Королевича ждет в Христовой невесты ладится Настасья на эти покоры Только вздыхает Ой бабоньки и сама не ведаю И так-то у меня девка мудрёная была, а колдунья эта проходящая вконец её извела. Станешь ей говорить, а она уставится на свою колдовскую пуговку и молчит. Так бы и выбросила эту проклятую пуговку. Да по делу она ей на пользу. Как шелка переменить или что, так в пуговку Ой. и глядит. Казала и мне, да у меня, видно, глаза тупые стали, не вижу» бы девку да, видишь, она у нас старательница, почитай ее работой только и живем. Думаю, думаю так-то, да и зареву. Ну, тогда она скажет, мамонька, ведь знаю я, что тут моей судьбы нет, ты да никого и не привечаю, и на игрище не хожу. Что зря людей в тоску гонять, а что под окошком сижу, так работа моя того требует. За что на меня приходишь, что я худого сделала, вот и ответь ей. Ну, жить все-таки ладно стали. Танюшкина рукоделие на моду пошло. Не то что в заводе, аль в нашем городе. По другим местам про него узнали. Заказы посылают и деньги платят немалые. Доброму мужику в пору столько-то заробить. Только тут беда их и пристигла. Пожар случился, а ночью дело было. Пригон, завозня, лошадь, корова, снасть всяко всё сгорело. С тем только и остались, в чём выскочили. Шкатулку, однако, Настасья выхватила, успела таки. На другой день и говорит, видно, край пришёл. Придётся продать шкатулку. Сыновья в один голос, «Продавай, мамонька, не придешеви только». Танюшка украдкой на пуговку поглядела, а там зеленоглазая маячит. Пусть продают. Горько стало Танюшке. А что поделаешь? Все равно уйдет отцова памятка этой, зеленоглазой. Вздохнула и говорит. Продавать так продавать. И даже не стала на прощание те камни глядеть. И то сказать, у соседей приютились. Где тут раскладываться? Раскладываться. Придумали так продать-то, а купцы уж тут как тут. Кто, может, самый поджог вот подстроил, чтоб шкатулкой завладеть? Тоже ведь народишко-то ноготок доцарапается. Да Видит, рубят подросли, больше дают. 500 там, 700 один до тысячи дошел. По заводу деньги немалые, можно на их обзавестись. Ну, Настасья запросила все ж таки 2000. Ходят, значит, к ней рядятся, накидывают помаленьку, а сами друг от друга таятся. Сговориться меж собой не могут. Ишь, кусок такой, ни одному отступиться не Пока они так-то ходили, в полевую приехал новый приказчик. Когда ведь они, приказчики-то, подолгу сидят? А в те годы им какой-то перевод случился. Душного козла, который при Степане был, старый барин на Крылатовска за вонь отставил. Потом был жареный зад. Рабочие его на болванку посадили. Тут заступил северьян бойца Этого опять хозяйка Медной горы в пусту пород перекинула. Там еще двое или трое каких-то были. А потом и приехал этот. Он, сказывают, из чужестранных земель был. На всяких языках будто говорил. А по-русски похуже. Чисто-то выговаривал одно – пороть. С высока так, с растяжкой – «Пароть!» А какой недостачи ему заговорят, одно кричит. «Пароть!» Его Паротей и прозвали. На деле этот Паротя не шибко худой был. Он хоть кричал, а вовсе народ на пожарную не гонял. не махлёстышим вовсе и дело не стало. Вздохнул маленько народ при этом Пароте. «Тут, вишь, штука-то в чём?» Старый барин к той поре вовсе утлый стал, еле ногами перебирал. Он и придумал сына женить на какой-то там графине или что ли. Ну, а у этого молодого барина была полюбовница, и он к ей большую приверженность имел. Как делу быть, неловко все ж таки. Что новые я скажу?